Глава шестьдесят седьмая. Ночной девишник. Малика и Клек встретились в Сохо-хаус. Джулиан выхлопотал ей место в первых строчках кандидатского списка и купил ей членство в клубе в подарок на двухмесячную дату их свиданий. Вполне славный такой подарочек, вынуждена была признать Малика, гораздо лучше шелковых стрингов. Ей страшно нравилось иметь отношение к такому вот поразительно крутому месту, и она намеревалась остаться членом этого клуба и после того, как провернет то, что необходимо. Понимала Малика и то, что здесь можно вести тайные разговоры и не обращать на себя ничьего внимания. Столько вокруг гламурных до да знаменитых, что никому и в голову не приходило глазеть. Кроме того, тут у всех свои тайные разговоры. В основном о возможных совместных проектах для Нетфликса, это уж точно. Может, один-два, даже презентации сценарных заявок о тайных российских кибератаках на западную демократию. «Вот это была б ирония, а!» — подумалась Малеке, пока она ждала прибытия приглашенной. На предложение Малеке встретиться в Сохо-хаус Клек отозвалась с легким восторгом. И не зря. Ни разу в жизни не бывала она в настолько крутых и навороченных заведениях за вычетом одного случая, когда она была еще совсем юным констеблем и участвовала в антинаркотическом рейде, а это вряд ли считается. Она уже точно заметила Кейт Мосс и, возможно, Бруклина Бекхэма. Малека позволила старой подруге удовольствие заказать чудовищно дорогой коктейль и кое-какие безумно соблазнительные закуски, после чего взялась за дело. «Селли», — сказала она, — «ты заметила, что я написала «П.С. -э Бананы» в моем последнем письме?» «Да?» «Это для того, чтобы вытащить тебя повидаться?» «Я догадался. Кстати, я совершенно точно собиралась ответить и на первые твои сообщения». <пух> «Не ври. Мы обе понимаем, что наша последняя встреча оказалась скучной для всех участников. Твоя жена, очевидно, меня подозревает, а это...» «Очень дико. Ну, то есть, с чего вообще? Никто из нас не имел никакого намерения видеться еще раз, но мне нужна твоя помощь. Отсюда и ПС Бананы». «Ты всегда такая очаровашка, Мал. Надо полагать, Бананы — это не про то, что нам надо скрывать мою половую ориентацию». «Нет. Думаю, Сохо Хаус — возможно, последнее место в Лондоне, где хоть кому-то нужно скрывать свою половую ориентацию». «Тогда что же мы скрываем?» Принесли напитки, и это позволило Малике миг-другой собираться с мыслями. «Как же тут вообще начать?» Она подалась чуть вперед. Музыка звучала довольно громко, что хорошо для приватности, но вместе с тем говорить придется довольно громко и отчетливо. «Странно это!» произносить вот так смело то, что, как она думала, предстоит сообщать тайными полунамеками и шепотом. Я работаю на одну коммуникационную компанию, силами которой российские власти пытаются извратить ход референдума о независимости Англии. «Вот», — сказала, — пересекла Рубикон. «Назад пути нет». Она сообщила сотруднику британской полиции, что, по сути, работает русским агентом. Очень странно. Она уже не первую неделю думает исключительно об этом, а теперь всего одна фраза, и дело сделано. Ее жизнь уже никогда не будет прежней. Тайна выдана. — Что? — переспросила Клек, склоняясь вперед. На лице напряженная сосредоточенность. Я ни слова не разобрала. — Блин. Придется все повторить. Малик усомнилась, что ей хватит решимости. Может, лучше усмотреть в этом знак, не стучать, вернуться к Джулиану в квартиру, вытряхнуть из него еще больше денег, а потом сбежать в Южную Америку. Но нет. Больше, чем быть сказочно богатой, Малике хотелось одного — не угодить в тюрьму и не быть в списках разыскиваемых преступников всю оставшуюся жизнь. И «Помимо всего прочего, что скажет мама?» Она склонилась к лек еще раз и заговорила ей на ухо. «Слушай меня, Селли. Ты меня слышишь? Отчетливо? Потому что это очень, очень важно!» Клек кивнула. «У меня большие неприятности. Меня втянули в серьезное преступление. Очень опасные люди. Мне надо выбраться». Я хочу сделать все правильно. Но если они заподозрят, что я их сдала, они, возможно, предпримут что-нибудь радикальное. В смысле, думаю, я действительно могу оказаться в настоящей беде». Малика почувствовала, как Клек подобралась. Но хоть расслышала на сей раз. «Я обратилась к тебе, потому что, когда соберусь действовать, нужно, чтобы все получилось абсолютно правильно». Возможность донести на них и уцелеть у меня будет всего одна. Как только я выйду из-под прикрытия, второго шанса мне не выпадет. А потому мне нужен совет, куда идти и кому сообщать. В полицию? В гарден, прости Господи. В МИ, блядь, пять! Малика осознала, что ее трясет. Она не из пугливых, но чтобы напугаться от того, во что она вляпалась, пугливой быть не обязательно. Служба безопасности. Да просто. «Произносить это настоящая дичь!» Малика, сказала Клек, — «ты о чем? Ты не сказала, что ты наделала?» «Черт!» Она это сказала в первый раз. Ее не услышали, и она забыла это повторить. «А придется!» «Как же трудно-то!» Она огляделась, чуть ли не ожидая увидеть у себя за спиной Джулиана в сопровождении парочки мордоворотов с буграми под мышками их пальто. «Я занимаюсь компьютерными программами для компании «Англия на выход», — сказала она. Они вдвое перерасходуют предвыборные бюджеты, поскольку маргинальная группировка круши «Союз» никакая не маргинальная. Это скоординированная часть их работы, а это уже предвыборные махинации». «Ух ты!» — отметила Клек. «Это довольно серьезно. Ты впрямь стукач, Малика». Погоди со своей ухты, ты, Селли Эта часть пока еще не ухты. Эта часть я могла бы донести самостоятельно, могла бы писануть в «Гардиан» «Такая вот часть!» Настоящая ухты будет дальше. И она опять приникла к лек как можно ближе, чтобы выложить ту часть, которая действительно ухты. Компания, на которую я работаю, финансируется и контролируется российскими властями. Задача компании — Сеять разброт и смятение в королевстве с конечной целью подтолкнуть Англию к выходу из королевства. Глаза у Клек ошеломленно выторщились к удовлетворению Малики. Так, — произнесла она, — это очень даже ух ты. Скажи, а? — И ты в этом уверена? — Селли, я была в России. Я встречалась с начальством моего начальства. Они неприятные люди. «И ты хочешь их разоблачить?» И тут Малика заметила, что какая-то официантка показывает на них. Она говорила с элегантно одетым мужчиной в костюме и при галстуке. Малика замерла. Мужчина смотрел прямо на нее. Пошел к их столику и на ходу сунул руку за борт пиджака. Малику внезапно охватил ужас. Хотелось убежать, но сил не нашлось. Хотелось кричать. Малика, что случилось? спросила Клек. Не успела Малика вновь обрести голос, мужчина уже встал подле нее. Его рука появилась из пиджачного кармана. Рассел, сказал он, протягивая визитную карточку. Я представляю Сохо Хаус. Вы Малика? Супер. Джулиан попросил меня подойти поздороваться и убедиться, что у вас с вашей подругой все замечательно. И еще. Теперь Малика заметила, что с Расселом подошел официант с ведерком на подносе. — Круг! — продолжил Рассел, — с наилучшими пожеланиями. Малика взяла себя в руки, и пока открывали и разливали шампанское, поблагодарила Рассела. — Мы очень рады. Джулиан — такое чудо. Приятного отдыха. И Рассел удалился. — Черт, мал! — вымолвила Клек. — Вот что значит связи. Обалдеть — Обалдеть! Он проверял. — Что? Не бери в голову. Неважно. Малика сглотнула и попыталась унять сердцебиение. Все в порядке. Ну, не совсем. Джулиан дал ей понять, до чего короток у нее поводок. Но хоть не хуже того. Я говорила об этих чертовых русских, на которых косвенно работаю. И нет, я не хочу разоблачать их. Не уверена, можно ли их вообще разоблачить, поскольку... Ну, они же русские, так? Делают, что хотят, а потом просто отрицают это, верно? Они даже отрицают свои вторжения в другие страны. Самого главного их мужика, и ниже им там всем насрать по-крупному. А вот своего начальника я заложить хочу. Потому что, если не заложу, то когда его, наконец, разоблачат, что, насколько я понимаю, рано или поздно произойдет, во всяком случае, потому что он слишком высокомерный, чтобы прятать свои секретики, я вляпаюсь не меньше, чем он. Правильно же? В общем, да, наверное. Как пособница, уж точно. Особенно, если ты всем этим занималась, понимая, что оно незаконно. А И да, кстати, чем именно ты занималась? Нарушениями норм работы с медией и рекламой? Или настоящей подрывной деятельностью? Или кибертерроризмом? Не знаю. Всем сразу, наверное. Такая вот мощная попытка дурить всем головы. И как вам это удается? Малика огляделась ещё раз. Просто произнося всё это вслух, она чувствовала себя уязвимой. Мы берём то, что уже вызывает раз при споры, и раздуваем это, а потом раздуваем ещё раз, преувеличиваем, распространяем враки, нагнетаем напряжение и недоверие, а затем вешаем всё это на команду Ко. Господи, так это всё ты, Мал? Мой коллега видит кое-какие твои посты. Все видят наши посты. Они совсем не очевидны. Ты сама их тоже, скорее всего, получаешь. Иногда мы накручиваем вдвое, а то и втрое. Например, помнишь ту убитую транс-женщину Сэм Хилл? Наверняка помнишь. В свое время много шума было. Все в интернете друг друга месились дерьмом. Ну так вот, 90% того дерьма постили мы. Участвовали с обеих сторон. Изображали взбешенных феминисток и перепуганных трансух. Даже посреди этого поразительного разговора Клек захотелось сказать «пожалуйста, не говори трансухи, но она воздержалась, просто кивнула. «Ну а дальше, помнишь всю эту историю, связанную с нелепой показушницей, старухой-феминисткой?» — продолжала Малика. «С той, которая покончила с собой, потому что все орали, что она убийца. Джералдин Ну, Это все мы. Это мы начали хэштег «Джерри убила Сэмми» Мы взяли это и проработали. — Да ладно? — Да. Боюсь, это мы все устроили так, что, типа, трансы против всего мира. А затем, что фемки против трансов. И, конечно, старые фемки против новых. — Но это же все есть и так, — перебила ее Клек. — Не вы же это изобрели? Ну, — Конечно же, все есть и так, Селли. Вся качественная дезинформация основана на правде как минимум наполовину. Мы просто добавляем основную часть желчи, злобы, яды и почти все угрозы расправы. Боже, Малика, А я все думаю, кто же там к черту всегда грозит смертью-то? Это ты! В основном. Ну, в смысле психов, очевидно, и так навалом. Мы просто делаем так, чтобы казалось, будто вся страна только ими и населена. Мы сознательно сеем смуту и разногласия. Отталкиваем ЦИС людей думать, что транс-люди пойдут на них войной, и что команда Коем в этом поможет. Господи, Малика! Да это же ужас! Тебе разве не стыдно? Малика задумалась на миг. Вообще-то не было поначалу. Я не как ты, Селли. Я не рвусь исправить этот мир. Думаю, мир ебанулся, а потому лучше получать удовольствие, пока дают. Ты же понимаешь, что мне платят кучу денег. Кроме шуток, кучу. И люди теперь все из себя праведные мудачье. Защитнички-нытьки, они заслуживают некоторые встряски. Уж очень серьезно все к себе относятся. Так или иначе, это ж интернет, ну, каждый сам за себя. Они и врут, ты и врешь, все врут, ну и что? Чем больше, тем лучше. Нет уже никаких правил. Чего тогда мне стыдиться, что я им не следую? Клек теперь отчетливо вспомнила, почему они с Маликой когда-то перестали дружить. То есть, когда с какой-нибудь самоопределяющейся группы происходит что-то нехорошее, ты в этом видишь возможность, верно? Именно так. Джулиан приходит ко мне. Ну, это мой начальник, и, если совсем на чистоту, сейчас еще и мой любовник. Ну, и как раз поэтому, конечно, я и вляпалась так масштабно. Ты спишь с этим мерзавцем? Ага. И жалею теперь об этом, очень. Но ты представить себе не можешь, до чего он богат. Тебя бы такое не вставило, нет? Ну что ж, разные у нас наклонности, видимо. Короче, он приходит ко мне и говорит. О, тут одну черную убили, Латифу Джозеф. Давай раскрутим этот чуток. Пусть кажется, будто легавым больше дело до белой транс-женщины, чем... О, господи, Малика! Так это ты запустила хэштег «Я это Латифа»? Это Джулиан. Или кто-то из его черно-магической банды. Он их называет промысловым флотом. Они засекают всякие негодования, а затем ловят на них стаи электората. Моя работа — выявлять подходящую целевую аудиторию. А это математическая задачка. Я пишу алгоритмы, которые определяют в Фейсбуке адреса людей, которых мы хотим накрутить. Помнишь ту феминистку-историчку, которую убили? Малика вываливала все подряд как приятно хоть иногда говорить правду. Крисиду Бэйнс?» — уточнила Клек. «Только не говори, что это вы запустили хэштег «Помним их».» Малика рассмеялась вслух. «Может, это коктейли и круг 2011-го подействовали?» «Не, даже Джулиан не смог бы до такого додуматься. Но в смысле пытаться покарать Сэмуэла Пипса? Да ладно!» потому что это поможет сегодняшним жертвам половых посягательств, а? Ну, конечно. Вообще-то, я считаю, что Крисида Бэйнс выдвинула очень здравую точку зрения. Нам необходимо понимать, до чего глубоко коренится патриархальная вседозволенность. Ой, да господи ты, боже мой, Селли! Вырасти уже, бля. На миг им обеим опять стало по семнадцать. И тут Маликов вспомнила, что она излагает женщине полицейской историю о государственной измене. И пора заканчивать. Народу в клубе все прибывало. Громкие голоса, мелькают лица. Каждый новенький может оказаться посланцем Джулиана, а подарок в следующий раз вдруг да будет не столь же приятным, как винтажное шампанское. Короче говоря, мы уцепились за ее компанию. И накрутили ее. «Это мы вбросили, что она пытается засудить славных павших и сдать Британскую империю под трибунал по понятиям закона о расовой дискриминации 1965 года». «Господи!» «Да, но штука вот в чем». Тут Малика еще раз пододвинулась поближе. «Это все на самом деле русский». Всю дорогу это были они. Наши разногласия – это их разногласия. Когда убили Бэйнс и феминистки принялись орать, что все мужчины-убийцы, 90% интернет-трафика сгенерировали мы. Но на самом деле это на 90% русские. Это они мутят воду в королевстве руками преступной банды. Это они заказчики у моего начальника, у моего мужика. Когда та странненькая пара христиан-гомофобов наложила на себя руки из-за гейской кампании онлайн, помнишь, основная часть сетевых оскорблений была вообще не от самих геев. Это все мы, это все русские, раскачивающие среднюю Англию до праведной ярости. «А остров Радуги?» — спросила Клек. «Это вы тогда нагнали возмущение? ЛГБТ против гетера, гетера против ЛГБТ?» ну, «Значительную часть, да. Хотя иногда достаточно просто пнуть, и оно само покатится. Многие люди сами по себе вот такие гнусны. Но после настоящих убийств мы действительно увязли. Вышло так, будто команда Ко убила дж, -дж собственноручно» прогнувшись под геи, трансфашистов и угробив остров любви. А какая была классная программа, вообще-то, пока не погрязла в политкорректности. Ты видела, как треп и гриф раскрутил в своей речи всю эту тему с самоопределением? Никогда бы не подумала, что у него есть мозги. Он-то не знал, что это русские его вооружили. Клек помолчала. Она думала и думала крепко. — Ну, в общем, — продолжила Малика, фиг с ним, с тем, чем мы там занимаемся. Главное в том, что я хочу настучать. Но, понятно, я это хочу сделать так, чтобы остаться квитой с властями, и чтобы ни русские бандиты, ни мой дружочек Джулиан не узнали, что настучала я. Вот поэтому мне и нужен твой совет. Мне нужно, чтобы ты от моего имени навела справки. Заключила для меня некую сделку. Выяснила, кому мне надо все рассказать, и уведомила их, что мне потребуется защита и, если можно, анонимность. Скажи им, что я не собираюсь компрометировать себя. Малика, взволнованно перебила ее клек. Я собираюсь задать тебе вопросы и прошу тебя хорошенько подумать, прежде чем отвечать. Эти компании по дезинформированию, о которых ты мне рассказываешь... Они в основном возникали вроде как в ответ на те или иные довольно ужасные события. Убийств и самоубийств среди этих событий за последнее время было как-то чересчур много. Да, это правда, согласилась Малика. Насколько быстро, по-твоему, твой друг Джулиан и его промысловый флот способны были откликаться на подобные ситуации. Ну, в смысле, после гибели вот она Аркобоя, например, или Крисиды, или дж дж Сколько времени проходило до того момента, когда Джулиан обеспечивал твоим алгоритмом первый поток липового негодования? Ой, очень недолго, ответила Малика. Они невероятно здорово справляются со своими задачами. Насколько недолго? За несколько часов. Да прямо за час вообще-то промысловый флот всегда производит сильное впечатление за предельно быстрое реагирование. Явно. То есть В течение часа после гибели Крисиды Бэйнс вы смогли поставить на уши миллионы людей в Фейсбуке своими поддельными новостями о том, что феминистки обвиняют в этом убийстве всех мужчин. А через час после объявления о смерти Вотана Аркабоя вам удалось сообщить миру, что чокнутые феминистки убили невинного мужчину? Да, так и есть. Тоже и про джи, -джи. Если задуматься, возможно, я выдала первые посты Англии на выход, сваливающие ответственность за смерти Джиджи к порогу команды Ко, одновременно с появлением новостей в эфире. Клек уставилась на свою школьную подругу. Теперь уже Клек поглядывала через плечо, чтобы проверить, не подслушивают ли их. Малика, промолвила она, тебе не кажется, что, судя по всему. Эти разжигающие посты были подготовлены до того, как возникала новость. Малика на миг растерялась. Да, ответила она, наверное, так и есть. Но только это значит, Клек договорила за нее, что твой мужик Джулиан знал, что убийства произойдут. Дошло. У Малики отвисла челюсть. Она встревоженно вытаращилась. «Ой, бля!» — сказала она. «Мне и в голову не приходило». Но ну вот теперь пусть придет».